Ремонтировать его придется теперь еще дольше, чем предполагалось. Но наглова хайта, рискнувшего шнырять возле поселка, плата все же утопил. Подвиг состоялся.